Глава 67 «Бинго! Ванго! Танго!» Крот принялся отплясывать вокруг ящика. Затем, поймав ритм, стал отбивать его ладошками по поверхности ящика. Стоит ли говорить, что Сани и Паркер вообще не понимали, что происходит? Это была скорее та часть, которая не попадала под какие-то внятные объяснения. Она просто случалась. Вот. И этот «вот» удивлял путников. Схватившись пальцами за ящик, Крот напрягся, выгнал спину. Было слышно, как позвонки с хрустом выпирают, образовывая дугу. Щелк! Деревяшка, скрипнув, поддалась и полетела в сторону, в тот же холм, набросанный из ямы земли. Запустив руки в содержимое ящика, Крот водил головой из стороны в сторону, мурлыкая мелодию себе под нос. Брятснов, он достал что-то металлическое, на ведь тяжелое, и стал, не глядя, закреплять поверх локтей. Сани, уже не удивляясь, сел и свесил ноги в вырутую яму. Закрепив штуковины на локтях, Крот хлопнул в ладоши и сказал «Готов». Если бы Паркер знал подходящее слово, он назвал бы это латами или подобием металлических рукавиц, но он не знал и использовал для обозначения слова «штуки». Зачем и для чего было непонятно. Крота этот расклад устраивал. Он был вне себя от радости и хлопал в ладоши. «Слушай, не хочу мешать твоей радости», — вяло начал Паркер. Крот делал вид, что не слышит его, и продолжал с упоением разглаживать латы. «Нам пора». Голова крота ходила из стороны в сторону, словно он воспринимал слышимую только ему музыку и намерен был дослушать ее до конца. «Крот!» Крот класнул зубами и, ткнув указательным пальцем стража, крикнул. «Во-первых, я не Крот. Мое имя — Кики!» Сани наматывал на палец кончик дредов. «Во-вторых, уважение!» «Кики, значит?» «Хорошо». Вдруг Крот, то есть Кики, замер. Вытянул шею, и Паркеру показалось, что его уши, как локаторы, зашевелились. «Нам пора сваливать. Быстро!» «Что? Почему?» Паркеру Санни опять пришлось догонять в припрыжку мчавшегося по полю Кики. «Я взял чужое!» — захихихал Кики. «Ты... постой!» Паркер ускорился и, запыхавшись, прокричал. «Ты же говорил! Тебе нужно к себе!» «Говорил!» — весело ответил Кики. Санни, держась по правое плечо от Паркера, засмеялся. «Черт возьми, они стоят друг друга!» «И кто нас преследует?» О! А Тебе лучше не знать Беги, белозадый, беги Колосья врезались в грудь стража Он старался не оглядываться Но каждые 30 секунд Нарушал данное себе обещание Вот так, в очередной раз оглянувшись Он услышал звук, который Отдаленно можно было назвать криком Это был скорее какой-то Взбешенный ультразвук Крот округлил глаза И крикнул Вот теперь беги по-настоящему Ультразвук свиста пронесся по полю, заставив пупырышки Паркера обрасти своими пупырышками. Вряд ли таким пронзительным свистом или криком обладает мирное существо. «Что он сделает, если догонит?» «Сдерет с тебя шкуру!» Паркер стиснул зубы, но все же переспросил. «Почему с меня?» «Потому что ты бежишь последним!» Санни дал дёру. Паркеру пришлось вспомнить молодость. То, как он рассекал по пустым коридорам оазиса через одышку, через бешеный стук сердца, через «не хочу». Он рванул вперед, стараясь взять первенство, но не тут-то было. Кики и Санни включили внутренних марафонцев и бежали, сломя голову. В тот момент, когда пот стал заливать глаза, Паркер услышал, как Кики крикнул, чтобы они бросились на землю. У Паркера пронеслась в голове мысль, что вряд ли ему стоит доверять, если Крот может так легко обмануть.